К полуночи разговор о Лондоне был исчерпан, а мы все еще продолжали стоять друг подле друга. Наклоняясь над перилами и задумчиво глядя на звездное и молчаливое море, каждый из нас был занят своими мыслями. Было подходящее время для излияния чувств — И я принялся выражать свою признательность. Мне никогда не забыть того, что спасением своей жизни я обязан вам. Случайно, совершенно случайно, — возразил он. Тем не менее, я все-таки от души благодарю вас. Не стоит благодарности. Вы нуждались в помощи, я же был в состоянии оказать ее. Заботился и ухаживал я так за вами только потому, что ваше положение представляло довольно редкий случай». Мне было ужасно скучно, и я чувствовал необходимость чем-нибудь заняться. Если бы в то время был один из моих дней бездействия, или если бы мне ваша фигура не понравилась, хотел бы я знать, что с вами теперь было. Эти слова несколько охладили мои чувства. Во всяком случае, снова начал я. «Это простая случайность, уверяю вас», — прервал он меня, «как и все, что происходит в жизни человека». Одни глупцы не видят этого. Почему, например, я, оторванный от цивилизации, нахожусь здесь, вместо того, чтобы жить счастливым человеком и наслаждаться всеми прелестями Лондона? Просто потому, что одиннадцать лет тому назад, в одну темную ночь, я позабылся всего на десять минут. Он замолчал. «Неужели?» — спросил я. — Действительно так. Снова наступило молчание, вдруг он засмеялся. — В этой звездной ночи есть что-то такое, что развязывает язык. Я знаю хорошо, что это глупо, а между тем, мне кажется, я не прочь рассказать вам. — Что бы вы мне не сказали, вы можете рассчитывать на мою скромность. Он собирался уже начать, но вдруг с видом сомнения покачал головой — «Не говорите ничего», — продолжал я, — «я не любопытен. К тому же будет лучше затаить свою тайну в себе. Удостаивая меня своим доверием, вы не почувствуете ни малейшего облегчения. Не правду ли я говорю?» Он пробормотал несколько непонятных слов. Мне казалось, что я застал его врасплох, принудив к откровенности. По правде же сказать, мне вовсе не было любопытно знать, что завело его, врача, в такую даль от Лондона. Поэтому я пожал плечами и удалился. У кормы над бортом тихо наклонялась темная фигура, пристально следя за волнами. Это был странный слугам от Гомери — При моем приближении он бросил на меня быстрый взгляд, а затем снова принялся за созерцание. Подобное обстоятельство покажется вам без сомнения незначительным, однако оно меня сильно взволновало. Единственным источником света около нас служил фонарь у буссоли. При повороте странного существа от мрака палубы к свету фонаря Несмотря на его быстроту, я заметил, что смотревшие на меня глаза сверкали каким-то зеленоватым светом. В то время я еще не знал, что в глазах людей нередко встречается красноватый отблеск. Этот же зеленый отблеск казался мне совершенно нечеловеческим. Черное лицо со своими огненными глазами расстроило все мои мысли и чувства и на мгновение воскресило в памяти все забытые страхи детства. Такое состояние прошло так же быстро, как и явилось. После этого я ничего уже не различал, кроме странной темной фигуры, наклонившейся над перилами, послышался голос Монгомери — «Я думаю, что можно отправиться в каюты», — проговорил он, — «если вам угодно». Я что-то ему ответил, и мы спустились. Перед дверью моей каюты он пожелал спокойной ночи. Очень неприятные сновидения тревожили мой сон. Луна взошла поздно, в каюту попадал ее бледный и фантастический луч, рисовавший на стенах таинственные тени, затем собаки — Пробудившись, подняли лай и ворчание, так что мой сон был обеспокоен кошмаром, и я мог действительно уснуть только на рассвете.